Как погиб высокий правитель? Ты знаешь. Он получил отравленное послание. Мой пленник. Непонятно. Породить войну. Правитель умер от послания. Это преступление. Война. Непонятно. Доблесть молодых. Мой племянник виновен в преступлении и его... Непонятно. Заговор. Шмель всмотрелся в неподвижное лицо старика, вышивка на его висках и скулах складывалась в узор со звездами, стрелами, зубчатыми колесами. «Что он говорит?» – напряженно спросил Стократ. Он говорит, вроде бы у них часть народа сговорилась и убила какого-то высокого правителя, чтобы начать войну. Все этого хотели, но это было противозаконно, поэтому другая половина назвала тех первых бунтовщиками и казнила. Что за высокий правитель? Не знаю, сейчас. Капит и Кипота бежали по спине шмеля, догоняя одна другую, когда он торопливо составлял послание. Высокий правитель был... Лесовик? Человек? Кажется, лицо старика впервые дрогнуло, когда он коснулся губами питья. Руки его задвигались еще быстрее, наполняя чашу смыслом. Высокий правитель? Чужак, составлявший нам послание. Разве ты не знаешь его? «Мастер», – прошептал Шмель, – «учитель». «Ну, конечно, для лесовиков правитель – тот, кто владеет языком, ведь язык – искусство высокородных, тот, кто составляет питье от имени князя и есть князь. Это совершенно ясно всякому, кто способен отличить на вкус войну от торговли». «Ста они думают, что убили нашего правителя, что убили князя. Переубеди их!» Коротко велел Стаград. «Скажи им!» «Погоди сейчас!» Серебряные спицы Коватились в воде, Вспенивая питье. «Люди в моем селении!» «Не так!» «Я не хочу, чтобы война...» «Не так!» Он закусил губу И крепко зажмурился, Пытаясь представить себя лесовиком, Слепым. Вся жизнь на кончике языка. «Вот так!» «Те, кто хотел войны, мертвы?» «Да!» «Те, кто нанес нам оскорбление, Казнены?» «Да, мы просим того, кто ведет войска, не начинать войну сегодня». Шмель долго сидел, держа во рту быстро теплеющую жидкость. «Я могу передать тому, кто ведет войска, ваши извинения». Старик долго медлил, прежде чем сложить очередное послание. «Мы не можем извиняться. Мы казнили тех, кто хотел войны, хотя мы понимаем, что они были правы. Язык умирает». Но мы просим не начинать войну сегодня. Война от волнения шмель стал составлять простые, лишенные баланса послания. Зачем? Старик пододвинул к нему новый кубок. С войной расцветает язык. Молодые не говорят без языки, как звери. Война непонятна. Путь языку. Война делает их людьми. Почему? О войне слагают песни, песни дают жизнь языку. Война оживляет язык. Шмель глубоко вдохнул и слонился над своим кубком. «Я не знаю войну и не хочу. Разве я без языки?» Старик сидел, не двигаясь, и по его лицу Шмель понял вдруг, что собеседник не знает, что ответить. Спер начался сразу после заката. Стократ сидел за столом рядом со шмелем, сидел вместе со всеми и был единственным, кто мог только смотреть и слушать, не вкушать. Сперва подали зелень под прозрачным соусом. Лесовики ели бесшумно, ни хруста, ни чавканья, ни чмоканья не было слышно за столом. Звук бегущей воды придавал действу естественный ритм. Шмель ел замужем урыва глаза, наверное, чтобы лучше понимать, чтобы стать наравне с лесовиками. Стократ временами вздрагивал, присматриваясь к его лицу. Казалось, глаза мальчишки зашиты невидимой шелковой ниткой. Зелень была слоноватой и странной. Ни до, ни после ста не случалось ощущать такое. Вкуса. Затем подали жидкую теплую кашу, затем снова зелень, но под белым соусом. Порции были крохотные. Их не ели, их вкушали. Подали странно приготовленную свеклу. Стак давно потерял аппетит. Он почти не касался кушаний разнообразно странных и не особенно вкусных. Он смотрел на лица. Поначалу на них было глубокое внимание, потом беспокойство, потом напряжение, потом сидящие начали покачиваться, не видя друг друга, но чувствуя. Казалось, столы плывут в неспокойном море. Их дыхание участилось, потом сделалось очень тяжелым, даже шумным. Подавали мясо, овощи, снова кашу, снова зелень и еще что-то, чему стакрат не знал название. Люди вокруг дышали в такт, а потом у девушки со светлыми косами, сидевшей напротив стократа, выпала из-под зашитых век и прокатилась по щеке слеза. Стемнело, пир продолжался, Шмель очень бледный, едва шевелил губами и дышал, как после долгого бега. А потом подали сладкий напиток, и над столом будто пронеслась волна облегчения. Люди брали друг друга за руки, обнимались, раскачивались, и дыхание их сделалось умиротворенным, глубоким, как у спящих. Стократ тихонько выбрался из-за стола и положил руку на плечо Шмелю. Мальчишка открыл глаза, будто проснулся.